Если экс-партнеры не разрешат между собой эти проблемы, а затем еще один из них быстро вступает в новый брак, гнев потерпевшего становится настолько сильным, что он жаждет только одного — отмщения. К сожалению, от развития конфликта прежде всего страдают дети. Но можно ли избежать подобной ситуации? если бы Паула могла быть откровенной с Робертом до официального вступления в новый брак, если бы она могла извиниться за причиненную ему боль и дать ему время привыкнуть к новой ситуации, возможно, дела не оказались бы столь безнадежными. Стоит повторить еще раз вывод, сделанный мною в пятой главе. Принятие на себя ответственности за свои чувства и поступки — является решающим условием благополучного развода. Как мы уже видели в четвертой главе, большинство из нас совершает неблаговидные поступки в ходе бракоразводного процесса. Запоздал и сожаление мало помогает делу. Когда вы начинаете осознавать, что нет ничего лучшего, как признаться в своей слабости и извиниться перед своим бывшим партнером. Если бы Паула следовала этому правилу, кризиса, скорее всего, удалось бы избежать, сведя его к отдельным компонентам развода, установлении факта измены, принятии решения о начале процесса, примирения с неизбежным. Когда вы вступаете в новый брак. Если есть что-то, в чем мы можем быть до конца уверены, так это то, что второй брак не похож на первый. Особенно, если вы к тому же отец или мать. И, разумеется, существует специальные различия с тем случаем, когда в брак вступает ваш бывший партнер-партнерша. К этому времени... У вас уже накоплен определенный опыт семейной жизни. У вас есть дети, не только ваши собственные, но и дети вашей новой жены или мужа. Наконец, существует еще и ваша бывшая супруга, родственники первой и второй жены. Все эти новые люди, фигурально выражаясь, находятся рядом с вами даже тогда, когда вы вдвоем ложитесь спать. Ваша свобода существенно ограничена. Для сравнения можете вспомнить то время, когда полюбили в первый раз свои былые мысли и свои чувства. Тогда для вас существовали только она и вы. На этот раз вам приходится думать о детях, своих или чужих, которые, вполне возможно, далеко не с восторгом воспримут ваш новый брак. Они не менее вас озабочены своим благополучием, и так или иначе способны повлиять на планы вашей будущей семейной жизни. Не удивляйтесь, если временами это будет вызывать чувство протеста. Все это в порядке вещей. Как уже можно было видеть по предыдущему разделу, вступление в новый брак одного из экс-супругов способно вызвать бурную реакцию со стороны другого. В нашем случае уж вам следует проявить больше осторожности и выдержки, невзирая на свои чувства. Тактично предупредите свою бывшую супругу или супруга, а также детей о своих планах, не откладывая дело в долгий ящик. Это поможет и вам, и вашему бывшему партнеру, партнерши. Если вы пренебрегли этим правилам, Если, к примеру, ваша бывшая жена узнала о них от детей или, хуже того, от общих знакомых или родственников, это существенно осложнит ваши будущие взаимоотношения. Если же вы не желаете прямого общения, напишите ей, ему короткое письмо, в котором сообщите о своих планах. Будьте готовы к существенным переменам в вашей бинуклеарной семье на всех уровнях во взаимоотношениях с бывшей супругой, супругом, ее и ваших взаимоотношениях с собственными детьми. Когда Мелиндой Билл, которым было далеко за 30,